Лоэля Лэмидея, главного представителя австралийской миграционной службы в Лондоне, часто консультировавшего австралийскую военную миссию в Берлине, раздражало, что Айроу постоянно настаивала на том, чтобы мигрантов для массового переселения отбирали без какой-либо дискриминации по расовому и религиозному принципу, и высказывал подозрение, что в ряды этой организации внедрились евреи. Секретарь Министерства иммиграции Тасман Хейс был более осмотрителен, хотя тоже считал, что иммиграцию евреев следует ограничивать. Следите за тем, чтобы запреты на въезд евреев в страну получали как можно меньше огласки. Такое конфиденциальное замечание оставил он на одном документе. Намерение Австралии ограничивать въезд евреев совершенно ясно. Не столь ясно, как именно это намерение притворялось в жизнь. Австралия постоянно наталкивалась на сопротивление общества помощи еврейским иммигрантам. Hebrew Immigrant Aid Society и Jointa, а также за кулисами ARO. Если в одних отчетах указывается, что количество евреев, въехавших в Австралию в рамках программы массового переселения, составляло всего несколько сотен, то Колуэлу, специалист по статистике из Министерства иммиграции, сообщил, что в действительности их было 6 6260 человек, и вдобавок вдвое или втрое больше было евреев-беженцев, прибывших в Австралию в качестве мигрантов с правом высадки Опираясь на эти данные, можно заключить, что в период с 1945 по 1951 год общее количество прибывших в страну евреев составляло от 22 до 23 тысяч человек. и Это не считая тех мигрантов, которые въезжали в Австралию как представители других национальностей, не раскрывая своего еврейства. А таких, вероятно, тоже было немало. Эти показатели означали, что доля евреев среди перемещенных лиц, достигших берегов Австралии, возможно, около 10-12%, все равно была существенно ниже, чем доля евреев в общей массе ДП, оказавшихся в Европе, составлявшая, как считается, около 22-24%. С другой стороны, подавляющее большинство евреев из числа ДП хотели уехать в Израиль, страну, куда с 1948 года было довольно легко въехать евреям. Зато нельзя было въехать ДП других национальностей. Поэтому логично было бы ожидать, что доля евреев в миграционных потоках, направлявшихся в другие страны, соответственно уменьшится. В случае Австралии это уменьшение было настолько незначительным, что можно предположить, что тайные, но чрезвычайно энергичные попытки австралийцев отбить у евреев всякое желание эмигрировать в их страну в послевоенные годы в итоге оказались почти бесплодными. Несмотря на все введенные ограничения, считается, что Австралия заняла второе место в списке стран, принявших наибольшее в расчете на душу населения количество евреев, переживших Холокост. Возглавлял этот список, конечно, Израиль, зато Австралия обогнала США и Канаду. При том, что многие иммигранты-евреи из Восточной Европы наверняка хотя бы немного говорили по-русски, большинство происходили из Польши, а уроженцев России и довоенных иммигрантов, и бывших советских граждан было относительно мало родившиеся в России Иосиф Осиф и Ифания Фаунддиллер, жившие когда-то по соседству с моей семьей в Мельбурнской многоэтажке, где прошло мое детство, были эмигрантами первой волны. И в межвоенные годы находились во Франции и Польше. Затем перебрались в Палестину, где обменяли нансеновские паспорта на палестинские, а потом в мае 1947 года уехали в Австралию. Григорий Сальников, один из немногих советских евреев, за зачей судьбой мне удалось проследить, эмигрировал в Австралию вскоре после окончания войны. И почти всю свою взрослую жизнь считался там русским. После службы во французском иностранном легионе и периода, проведенного в европейских лагерях перемещенных лиц, он прибыл в 1948 году в Мельбурн, но через год опять уехал. Сначала в Британию, остается непонятным, как ему это удалось, а затем добровольно репатриировался в Советский Союз. Как ни странно, из всех эмигрантов евреев, что приезжали в Австралию, наиболее крепкую связь с СССР чаще всего сохраняли польские евреи, которым выпало провести военные годы в Советском Союзе в качестве эвакуированных или депортированных лиц или воевать в рядах Красной армии. Среди этой примечательной группы переживших Холокост, лишь сравнительно недавно привлёкшие внимание историков, было много таких людей, кто имел возможность покинуть СССР после войны и затем попасть в Австралию через лагеря ДП в Германии и Австрии. Уроженцы Польши Сэм Фишман и Северин Пейсахович оказались в Австралии после того, как бежали во время войны из родных мест на восток и отслужили в Красной армии. В 1948 году 22-летний Фишман пугал других пассажиров, находившихся на борту дернны, тем, что дерзко носил гимнастерку и распевал советские песни проблемы безопасности. Я спросил сотрудника службы безопасности, пытаются ли коммунисты внедряться в лагеря перемещенных лиц. Кое-кто пытался, ответил тот, но это очень рискованное дело. Обитатели лагерей сами сильно настроены против коммунизма. Недавно один псевдополяк проник за железный занавес, явился в Гамбург и подал заявку на получение статуса ДП. Сотрудники допросили его, проверили правдивость его рассказов и выяснили, что он лжёт. Тогда тот человек сознался, что он русский и что его подослали шпионить. Но сам он не хотел быть шпионом. Он хотел эмигрировать в Америку, Австралию или еще куда-нибудь. И как? Взяли его? спросил я. Да боже упаси. Это одна из историй, рассказанных австралийским автором путевых очерков Френком Клунсом о его коротком визите в транзитный лагерь Ди-Пи в декабре 1949 года. Конечно, было и много других псевдополяков, и, разумеется, не все они были советскими шпионами. Большинство из них так никто и не вывел на чистую воду. Они оставались в лагерях перемещенных лиц и могли стать австралийскими эмигрантами. Двое настоящих шпионов, поставлявших сведения на Лубянку, после войны перешли из советской зоны оккупации в британскую и объявили себя беженцами получив статус перемещенных лиц, они оказались в лагере украинских ДП, где всем заправляли ярые украинские националисты-иммигранты. Без ведома местного представителя UNRRA они проводили собрание, где чтили память павших борцов с большевизмом и предлагали помочь шпионам избежать репатриации, для чего тем следовало назваться вымышленными именами и объявить себя западными украинцами, имевшими до войны польское гражданство. Австралия заявляла, что ее служба безопасности проводит безупречный досмотр, настолько тщательный и настолько строгий, что не возникает практически никакого риска, что в Австралию смогут проникнуть подрывные элементы. Она откомандировывала сотрудников разведслужб в австралийскую военную миссию в Берлине, где они работали, сообща с британской и американской разведкой в оккупационных зонах. Но на деле, конечно же, все ее проверки и досмотры были несерьезными и бессильными против козней подрывных элементов в той хаотической обстановке, которая все еще сохранялась во время операции по переселению ДП. Как отмечал в 1949 году один критик и бывший сотрудник службы безопасности в Европе, ДП не составляло большой трудности ввести в заблуждение членов отборочных комиссий, а тем напротив, было слишком сложно проверять правдивость всех деталей и биографий отдельных людей, если только не шла речь о членах нацистской партии в Германии, каковых среди ДП, скорее всего, было совсем мало или о действующих агентах разведслужб, с которыми имели дело британская и американская разведки. На практике австралийская отборочная комиссия во многом просто полагалась на ARO, которая предварительно проверяла биографии подателей заявок. Однако и ARO находилась в таком же невыигрышном положении, И к тому же была сильно заинтересована в том, чтобы выпроводить проводить ДП из Европы и сделать так, чтобы их приняли другие страны. Отказы по соображениям безопасности давались довольно редко. Из тысяч кандидатов, чьи заявки рассмотрели австралийцы в Германии, на этих основаниях были отклонены всего 500 кандидатур. Казалось бы, можно было ожидать, что главным предметом беспокойств и подозрений для международных организаций по делам беженцев и для стран, готовившихся к приему перемещенных лиц, станет возможная эмиграция нацистов, коллаборационистов и военных преступников. На деле же всё обстояло не так. В первые послевоенные годы UNRRA, как организация, до некоторой степени симпатизировавшая левым, помнила о том, что коллаборационистам помогать нельзя. Но к тому времени, когда на сцену вышла AIRO с ее негласными задачами противодействовать СССР и по возможности быстрее выдворять беженцев из Европы, холодная война уже шла полным ходом и главным пугалом в западной пропаганде потеснив нацистов сделались коммунисты